Глава 14. Первый раз, когда они остались наедине, в нем что-то пробудилось. Сперва он пробовал бороться с новым чувством, думал, что стал слишком мягок, и не только к ней, ко всем окружающим. Он ведь всю жизнь провел в одиночестве, оттачивая мастерство не сближаться ни с кем, кроме разве что, ради секса. Его не учили, как уживаться в обществе. Он не нуждался в друзьях или полноценной семье, Ему так нравилось, так было проще. Во время первой встречи с ней он задыхался, однако позже со временем почувствовал нечто иное, нечто, что могло бы изменить все, к чему он привык. Наконец утро, а я и не спал. Дело даже не в сраных кошмарах, дело в Тессе. Я видел ее во сне, и далеко не так, как хотелось бы, Не голой и постанывающий, нет. Тесса была в ярости. В похожем на кино кошмаре, который породил мой усталый мозг, она ушибла пальчик на ноге и весь день ныла. В другом сне она с ума сходила от тоски и хотела, чтобы за ней приехал бойфренд. Вместо него появился какой-то кардигановый монстр, страшный и одновременно скучный. На мысли об этой девчонке я потратил до печального много времени. «Уже через месяц. Она потеряет для меня всякий смысл. Если свидание сегодня пройдет как надо, то скоро я выиграю спор. Дьявол, да если я сумею очаровать Тессу, то, может, и у реки?» Звенит будильник, и я выбираюсь из кровати. Сегодня решающий день. Голова пульсирует. «Раздражает то раздражение, с каким приходится что-то делать, дабы расположить к себе Тессу. Надо, наверное, в душ зайти». Одеваясь, мельком думаю, что там поделывает Тесса? Также раздражена. Уж, наверное. Она ведь такая зажатая. А стоило мне предложить дружбу, как она чуть ли не буквально внесла меня в свой органайзер. После душа подыскиваю в комоде чистую черную футболку. Нашел одну, но она мятая. Ладно, сойдет. Выхожу из общаги и сажусь в машину. Под ногой хрустит. Эта пустая бутылка из-под воды закатилась под педаль газа. Сонный и злой вылезаю из салона и ищу куда бы ее выбросить. Мне и правда не помешало бы выспаться. В колледж приезжаю раньше, чем нужно, вспомнив на полпути к аудитории, что забыл в салоне тетради и учебники. Ладно, хрен с ними. Первая пара. Литература. Занимаю место. Тессы и Лэндона ещё нет, и я тихо злорадствую. Я пришел раньше Тессы, и это наверняка ее взбесит. Нужно уметь радоваться таким мелочам жизни. Поглядывая время от времени на дверь, листаю список пропущенных звонков. Молли, Джейс и эта странная девчонка, имя которой я никак не запомню. Наконец появляются Тессы и Лэндон. Трещат только так. Тесса свежа и вроде как выспалась. Ни тебе кругов под глазами, ни каких-то еще признаков бессонной ночи. «Готова к свиданию?» — спрашиваю у Тессы, когда проходит мимо в притирку к моей парте. Какой же соблазнительный изгиб у ее бедра. Очертания бедер мои любимые очертания в женском теле. «Это не свидание», — напоминает Тесса, И, повернувшись к Лэндону, добавляет. «Просто дружеская встреча». «Да без разницы. Сегодня Тесса надела джинсы. Чёрт, в обтяжечку». Все занятие Тесса старательно на меня не смотрит. Я тоже не обращаю на нее внимания. После пары Лэндон что-то ей говорит. «Вот говнюк, слишком тихо». И Тесса отвечает. «Мы пытаемся поладить. Моя соседка, его хорошая подруга...» Пытаемся поладить? Ну-ну. Подхожу немного ближе к нердракуле и его подружке, горяченькой нердочке. Лэндон свою сраную рубашку пола заправил в серые слаксы. Он разве не бедный студентик? А, нет, постойте. Он ведь живет в большом красивом доме недалеко отсюда, с человеком, который фактически мой отец, тогда как моя мать живет в Англии в какой-то дыре. «Мне же домом служит общага, кишащая неряшливыми выпендрёжниками, которые никак не спешат помогать нашему прекрасному обществу. Парень Тессы наверняка попадет в братство. Блондин, голубые глаза, носит лоферы, кардиганы. Это будет союз, заключенный на небесах. Если он научится пить. Пить очень много». Поймав на себе мой взгляд, Лэндон даже не думает понижать голос — «Ты очень хороший друг, но вряд ли Хардин заслуживает твоей доброты». «Правда? Чего же я тогда заслуживаю, Лэндон? Папочку, которая любит выпивку больше, чем единственного биологического сыночка?» «Тебе заняться нечем, кроме как клеветать на меня?» «Исчезни, приятель!» — как можно вежливее говорю я. «Если бы я высказал все, что думаю, Тесса отменила бы уговор о свидании». Мне Лэндон не отвечает, только хмурится и шепчет что-то Тесси. Когда он уходит, Тесса оборачивается ко мне. «Не надо было так грубить. Вы же, считай, братья!» Она чуть не молнией из глаз мечет. «Считай, братья?» «В каком подобии объективной реальности живет эта курица, если считает нас с Лендоном братьями?» «Мы два чужака, объединенные третьим». «Что ты сказала?» — спрашиваю сквозь зубы. — Только лишь потому, что мой нищеброд папаша привел Лэндона с его мамочкой в особняк, набитый под завязку шоколадными печеньками. — Стоп. Откуда Тесса знает? — Запускаю пятерню в волосы. — Ты про его маму и твоего папу? — смущенно отвечает Тесса, и, кивнув, хмурится, словно выдала некий секрет. Оборачиваюсь к двери. Может, еще успею догнать паршивца Лэндона? Не твое дело. С чего он взял, что может обсуждать наши семейные дела? Не знаю, с какой стати этот говнюк все тебе выложил, но мне, похоже, придется его заткнуть. Стискиваю кулаки до хруста. Кожа на незаживающих ссадинах лопается. Не трогай его, Хардин! Сердито предупреждает Тесса. Ну, прямо королева воинов. Очень убедительно. «Он не хотел ничего рассказывать. Я его заставила». Выходит, она теперь знает про мою семью. Знает то, что ей знать не положено. «Ну и куда мы сегодня?» — спрашивает Тесса. Она слишком близко ко мне подбирается. Вот дошла и до личного. А мне от этого легче не трахается. Тесса, наверное, у Лэндона и на другие вопросы обо мне ответы выудила. Почему я не живу с Кэном, не общаюсь с ним? Лэндон наверняка выложил ей то, что отец рассказал про мое детство. «Никуда мы не едем. Я передумал», — говорю я и оставляю ее одну. «Тессу нельзя подпускать к себе ближе. Слишком уж она настырна. Не желаю больше иметь с ней дело». Когда я добираюсь до машины, голова пульсирует от боли, а ладони влажные от пота. «Зачем? Зачем Лэндон рассказал Тессе о моей семье? Теперь она все знает. По крайней мере, хорошее о моем папочке. Что он ректор колледжа, что он был третьим на своем курсе и любит спорт. А не узнает она, что он алкаш. Алкаш из алкашей. Потому что и Лэндон Кенна с этой стороны не знает. Он вообще что-нибудь об отчиме знает». Правду о нем! Или мой дорогой старик совсем ему голову заморочил. Я бы хотел первым раскрыть его подноготную за кокосовым пирогом мамочки лендона Мне вдруг становится душно. Я торопливо опускаю окно. Ручка стеклоподъемника заедает, и я дергаю Не машина, а развалюха. Где-то через полминуты, отдышавшись наконец, выезжаю с парковки. Если бы Тесс за мной побежала, не знаю, что бы я сделал. И десяти минут не успеваю провести у себя в комнате, как приходит смс -ка от Молли. «Зет в общаге с целкой Барби. Поспеши, любовничек». «Что? Откуда знаешь?» — отвечаю. «С какой стати именно Молли сообщает об этом? Может, прикалывается?» Я не целуюсь и секретов не выдаю. Прямо слышу ее насмешливый тон. Обуваюсь. Мои черные ботинки до того сносились, что в любой момент готовы порваться. Я, однако, проходил в них несколько лет, они такие удобные, что вряд ли удастся найти им замену. От Молли я больше ничего не добьюсь, поэтому, выбегая на улицу, набираю сообщение Стеф. «Тесса с Зедом?» Отвечает она моментально. «Не здесь». Сразу понимаю. врет, И ускоряю шаг.